Глава 25 Вечером следующего дня после похорон Ревущабель отправился пьянствовать. Он был трес в четверо суток и более не мог этого вынести. Перед уходом хозяина Валенсия сообщила ему, что отказывается от места и покинет его дом на следующий день. Ревущабель принял ее слова с сожалением. Дальняя родственница из Чещобы согласилась вести его хозяйство. Теперь, когда в доме не стало больной, за которой нужен уход... Но Абель не заблуждался по ее поводу. «Она вам не моя деточка. Я ваш должник по гроб жизни. Вы помогли мне выбраться из ямы. Я этого не забуду. Как не забуду и того, что вы сделали для Сисси? Я ваш друг, если понадобится хорошенько отмутузить кого-то из стирлингов и зашвырнуть в угол, посылайте за мной. А сейчас я пойду промочать горло. Боже, я трезв. Не рассчитывайте, что вернусь до завтрашнего вечера» так что если соберетесь уходить, прощайте. «Возможно, я уйду завтра», — сообщила Валенсия. «Но обратно в вот не вернусь». «Не вернетесь». «Вы найдете ключей на гвоздике в сарае», — мягко и решительно прервала его Валенсия. «Собака будет заперта в амбаре, а кошка в подвале. Не забудьте покормить их, пока не пришла ваша кузина. Готовка полна, я напекла хлеба и пирогов. До свидания, мистер Гай». «Вы были очень добры ко мне, я ценю это». «Нам чертовски неплохо жилось вместе, это точно», — произнес ревущий Абель. «Вы горячая штучка, таких еще поискать, а все стерлинги вместе взяты и мизинца вашего не стоят. До свидания и удачи вам!» Валенсия вышла в сад. Не дрожали поджилки, но при всем том она была спокойной и внешне и внутренне. Она держала кое-что в руке. Сад лежал перед ней в теплых, ароматных, волшебных июньских сумерках. В небе же виднелись редкие звезды, малиновки перекликались в бархатной тишине просики. Валенсия в ожидании стояла у калитки. Приедет ли он, если нет тогда? Он приехал. Валенсия услышала ряда Джейн задолго до появления почтенной колымаги. Дыхание немного участилась. Че ближе и ближе она уже видела Эдди Джейн с грохотом несущуюся по дороге. И вот он здесь выскочил из машины, оперся о калитку, глядя на нее. «А возвращайтесь домой, мисс Стирлинг!» «Не знаю, пока», — медленно произнесла Валенсия. «Решение принято окончательно и без тени сомнения, но простым его не назовешь». «Я решил заехать и спросить, не могу ли что-нибудь сделать для вас», — продолжал Барни. Валенсия рванула с места в карьер. «Да, кое-что вы можете сделать», — объявила она ровным, отчетливым голосом. «Вы женитесь на мне?» Варни молчал несколько секунд. На его лице ничего не отразилось. Затем он как-то странно рассмеялся. «Ну и ну!» Я чувствовал, что удача ждет меня за углом. Сегодня все указывало на это. «Подождите», — Валенсия подняла руку. Я не шучу, но мне нужно перевести дух после такого вопроса. Конечно, я со всем моим воспитанием точно знаю, что молодые леди не должны задавать подобные вопросы. Но зачем? Почему? По двум причинам. Валенсии все еще не хватало дыхания, но взгляда она не отвела, смотрела прямо в глаза барни, пока все покойные Стерлинги переворачивались в своих могилах, Она не бездействовали, не подозревая, что в этот самый миг невозможная девица предлагает себя в жены пресловутому барни Снейту. Первая причина заключается в том, что я, Валенсия, собиралась сказать «люблю вас», но не смогла, и пришлось искать убежище в притворном легкомыслии. «Я помешалась на вас, вторую вы найдете вот здесь», — и она протянула ему письмо доктора Трента. Парни открыл письмо светом человека, который рад сделать что-то разумное и надежное. Пока он читал, выражение его лица постепенно менялось. Он понял, возможно, даже больше, чем хотела Валенсия. Вы уверены, что ничего нельзя сделать? Валенсия не стала уклоняться от ответа. Да, вы знаете, какова репутация доктора Трента в том, что касается болезни сердца. «Мне осталось немного, возможно, несколько месяцев или недель. Я хочу их прожить. Я не могу вернуться в Дирвуд. Вы знаете, какой была моя жизнь там, и в раз я удалось это выговорить. Я люблю вас и мечтаю провести остаток своей жизни с вами». Вот и все. По-прежнему опираясь о калитку, Барни мрачно разглядывал белую звезду что Игорьева подмигивала ему с небес прямо над кухонной трубой ревущего Абеля. «Ничего вы мне не знаете. Может быть, я убийца?» «Да, не знаю. Возможно, вы сами ужасово воплоти. Все, что вас говорят, может быть правдой, но мне это безразлично. «Я вам настолько нравлюсь, Валенсия?» — усомнился барни, отрываясь от звезды и глядя в глаза, странные, загадочные. Да, настолько тихо отозвалась она. Валенсия дрожала, он впервые назвал ее по имени. Слышать, как он его произносит, было и дороже ласки от любого другого человека. Если мы поженимся, — барни вдруг перешел на небрежный деловой тон, — то должны кое о чем договориться. Наговоримся, — кивнула Валенсия. Есть вещи, которые я предпочитаю скрывать, — холодно уточнил барни. Вы не должны спрашивать меня о них. Не буду, пообещала она. Вы никогда не должны просматривать мою почту. Никогда. И мы не должны притворяться друг перед другом. Мы не будем, заверила Валенсия. нам даже не придется делать вид, будто я вам нравлюсь. Если вы женитесь на мне, я буду знать, что вы сделали это только из жалости. И мы никогда не будем лагать друг другу ни в чем. Ни в большом, ни в малом. «Особенно в малом», — согласилась Валенсия. «И вам придется жить на моем острове. Я не стану жить нигде больше. Отчасти поэтому я и хочу за вас замуж», — сказала Валенсия. Барни внимательно взглянул на нее. «Я так и подумал. Ладно. Тогда давайте поженимся». «Спасибо», — произнесла Валенсия, внезапно смутившись. «Откажи он, она была бы меньше сконфужена». «Полагаю, у меня нет права ставить условия, но одно все же есть. Вы никогда не станете говорить о моем сердце или о возможности внезапной смерти. Никогда не будете призывать меня к осторожности. Вы должны забыть, забыть начисто о том, что я не очень здорова». Я написала письмо своей матери, вот оно. «Храните его». В нем я все объяснила. «Если я вдруг упаду замертво, как вероятно и случится», «Оно оправдает меня в глазах твоей родни, доказав, что я не отравил тебя», — с усмешкой продолжил Барни. «Точно», — Валенсия счастливо рассмеялась. «Боже мой, я так рада, что все позади. Это было немножко не по правилам. Знаешь, я не привыкла просить мужчин жениться на мне. Так мило, что ты не отказал мне не предложил быть братом». Завтра я съезжу в порт за разрешением на брак, и уже вечером мы сможем пожениться. А сокольцу это преподобный столинг, и я полагаю. О боже, нет, содрогнулась Валенсия, то он и не стал бы это делать. Потряс бы своим пальцем у меня перед носом, я бы бросила тебя у алтаря. Нет, я хочу, чтобы нас обвенчал старый мистер Тауэрс. Ты обвенчаешься со мной, если я буду в таком виде? Требовательно спросил Барни. Проезжающая мимо машина, полная туристов, громко просигналила, словно насмехаясь. Валенсия смотрела на него. Голубая рубашка из грубой ткани, бесформенная шляпа, грязный комбинезон, небритый. «Да», — сказала она. Барни нежно сжала ее маленькие холодные руки. Валенсия проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Конечно, я не влюблен в тебя. Никогда не помышляла о такой штуке, как любовь. Но знаешь, я всегда считал тебя милой.